Вот только верно ли он разобрался в этом прохвосте?» Сергей нагнулся к Лобанову и нетерпеливо шепнул. «Дай-ка мне с ним заняться. Я тут кое-что придумал». «Валяй! А то, я, кажется, не тот тон с ним взял», — то шепотом ответил Лобанов. И, повысив голос, он строго сказал, обращаясь к Мерцалову. «Вот сотрудник, который будет заниматься с вами. Только не вздумайте вилять». Когда Лобанов вышел, Сергей добродушно спросил, — как это вас угораздило сюда попасть? — Да за этот несчастный инцидент в кафе, — плаксивым тоном ответил Мерцалов, — к пустяку привязались. «Действительно — Действительно, — ворчливо согласился Сергей, — а что это на ваших связях говорил? — Да никого я не знаю, кроме Зубкова, и он мне ничего не рассказывает о своих делах, — горячо и обрадованно заговорил Мерцалов, уловив сочувствие в тоне Сергея. А насчет кафе, что ж, пардон, так сказать, раскаиваюсь. Больше не повторится. но ну, нельзя же в самом деле из такого пустяка людей хватать. — Положим, за вами есть еще кое-что, — заметил Сергей. — Спекулируете? — Галстуками! — запальчиво воскликнул Мерцалов. — Одну шубку вонючую продал, да, и это преступление. И за это брать? А настоящие бандиты на свободе ходят? Он вдруг осекся и умолк. «Это вы для красного словца, чтобы себя выгородить?» — спросил Сергей и укоризненно прибавил. «А я думал, вы человек серьезный и со мной говорите честно». Он закурил и протянул сигарету Мерцалову. Тот поспешно прикурил и с наслаждением затянулся, но в движениях его была заметно плохо скрытая тревога. «Нет, нет, я с вами честно», — пробормотал он. «Ну где же честно?» — пожал плечами Сергей. — Вот теперь скажите, о каких бандитах вы упомянули? — Скажу, скажу, — с тоской произнес Мерцалов, поминутно озираясь, и вдруг спросил. — А Зубкова вы упечь не можете? — И до него скоро доберемся. — Во, это мощно! Он придвинулся к Сергею и лихорадочно зашептал. — Настоящий бандит есть с пушкой. Берите ради бога, и пушку эту проклятую берите. Где он прячет, знаю, никому бы не сказала, вот вам скажу. Льстиво закончил он. — Это точно насчет бандита? Недоверчиво поглядел у него Сергей. — Вот ей-богу, точно! Заволновался Мерцалов. Меня Зубков часто к нему с записками посылал. А сейчас, между прочим, пушку продать хочет. покупателя ищет. Деньги до зарезу нужны. — Надо рискнуть, — с азартом подумал Сергей. Если не врет, то все-таки одним каким-то гадом меньше у нас в Москве будет. — Как его зовут? — спросил он. Не знаю, клянусь, не знаю. Но показать могу хоть сейчас, только выпустите. Он пистолет с собой носит? Нет, прячет где-то. Ну вот что, Мерцалов, — решительно произнес Сергей, — вы мне сейчас покажете, где скрывается этот бандит. Идет? И тогда я вас отпущу, если вы никому не скажете о нашем разговоре. Впрочем, — добавил он, — это вам самому не очень выгодно. Чудненько, — обрадованно воскликнул Мерцалов покажу, только и издали, ладно? На всякий случай Сергей перед уходом вручил дежурному свой пистолет и документы. Храни, приятель, завтра жив буду, заберу обратно. Дежурный с уважением посмотрел на Коршунова. Отчаянный народ, — подумал он. Что-то уж задумал, и видно опасное. — Желаю успеха, — крикнул он вдогонку Сергею. Только что прошел сильный и короткий дождь. Мокрые мостовые блестели в отцветах бесчисленных огней. По широкой магистрали двигалась лавина машин. Выйдя на улицу, Сергей с наслаждением вдохнул сырой прохладный воздух и поглядел на Мерцалова. Тот шагал рядом, сунув руки в карманы своего светлого пыльника, долговязый, чуть сутулый. Во всей его фигуре даже в походке чувствовалась какая-то разболтанность, как ни старался он подделываться под быстрый уверенный шаг своего спутника. — Как поедем? — спросил Сергей. — На метро до Сокольников, а там пешком. — Не трусите, Мерцалов? — Да за кого вы меня принимаете? — На фронте. — Знаете, не такое пришлось пережить. Я награды имею, только не ношу по скромности. Вот, помню, был такой мощный случай. Всю дорогу в метро Мерцалов с упоением рассказывал боевые эпизоды. Сергей не перебивал его, это позволяло без помехи обдумать предстоящее дело. Собственно, он предполагал произвести лишь разведку,